Пытки. Когда речь заходила о том, как удалось добиться признаний, первой мыслью враждебно настроенных критиков было пытки. Да и сам Хрущев сказал ведь в 1956 году, как могло получиться, что люди признавались в преступлениях, которых они вовсе не совершали, только одним путем: применением физических методов воздействия, пыток которые заставляли арестованного терять сознание, способность мыслить, заставляли его забывать свое человеческое достоинство. Так получались эти признания. Карательные органы, несомненно, применяли пытки с самых первых дней существования советской власти. Есть много сообщений о жестокости тайной полиции, относящихся к началу 30-х годов. В Ростове заключенных били по животу мешком, наполненным песком, что нередко приводило к смерти. В случаях смертельного исхода врач удостоверял, что подследственный умер от злокачественной опухоли. Другой метод ведения допроса назывался стойкой. Заключенного заставляли подняться на цыпочки, стать к стене и стоять так в течение нескольких часов. Утверждают, что одного или двух дней достаточно, чтобы сломить едва ли не всякое сопротивление. К другим импровизированным методам пыток относится ласточка, когда заключенному связывают ноги и руки за спиной и в таком состоянии подвешивают. Одна из заключенных женщин рассказывает, что ей прищемляли пальцы дверью. Избиение было делом обычным. Следователи передавали заключенных в руки рослых, мускулистых парней, которых заключенные называли боксерами. Так обращались не только с крестьянами или социально опасными элементами. Один полковник, впоследствии восстановленный в партии, рассказывает, что его сильно избили в НКВД в 1935 году. Есть много сообщений об изменении женщин. Провинциальные исследователи, как правило, отличались большей жестокостью. Аккордеонисту из ансамбля Красной Армии, которого допрашивали в Хабаровске, сломали обе ноги. В Баку специализировались в вырывании ногтей, в Ашхабаде били по половым органам. В большинстве тюрем применение физических пыток было, так сказать, неофициальным. В некоторых сообщениях фигурируют иглы и щипцы, а в Лефортово, как сообщают Кравченко и другие, использовались более специализированные и изощренные инструменты. В целом, следователи пытались создать впечатление импровизации. Некоторым при допросах наступали на пальцы рук или ног, других избивали отломанной ножкой из стула, и это не считалось пытками в прямом смысле слова. Но, как заметил один весьма опытный заключенный, такое разграничение было абсурдным. После подобных импровизаций у человека часто были сломаны ребра, шла кровь вместо мочи, повреждался позвоночник, некоторые вообще не могли ходить. Хрущев в своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда упоминает о длительных пытках, которым подверглись Кассиоры Чубарь. Затем он подробно рассказывает о другом деле, выбрав, как ни странно, дело, кедрова. Он цитирует письмо Кедрова, которое, будь оно написано кем-нибудь другим, прозвучало бы бесконечно волнующе. Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры или фортовской тюрьмы.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 а также руководителем соответствующих органов НКВД. Вот как процитировал эту телеграмму в своей секретной речи Хрущев. ЦК ВКПБ поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено ЦК ВКПБ. Известно, что все буржуазные разведки применяют методы,